Глава 9. Улыбка хищника. Империя единства. Россия. Москва. Воробьёвы горы. Шуховская башня. 6 октября 1918 года. Окоченевшие пальцы продолжали стучать ключом телеграфа, выбивая в эфир символ за символом. Сотни радиостанций по всему миру ловили и расшифровали эту передачу. Говорит башня инженера Шухова в Москве. Мы пока ещё здесь, и мы живы. Знаю, что огромное количество людей переживает за нас. Я всё время слышу в эфире сообщения со словами поддержки. Спасибо всем. Какао у нас без изменений. Снег усиливается, однако снег и не даёт температуре слишком упасть. Но в любом случае, несмотря на тяжёлые условия, дух среди шуховцев силён. Империя своих никогда не бросает, и мы это твёрдо знаем. Мы уверены, что как только погода позволит, нас сразу начнут спасать. Это была передача из Шуховской башни в Москве. Его передачу подпоручик Лев Цермин. Империя и единство, Ромея, мраморное море, императорская яхта Царевна. 6 октября 1918 года. Телеграммы из Москвы были ужасны. Наступает кризис. Нет никакой уверенности в том, что течение болезни позволит Мише прийти в себя. Его самочувствие ухудшалось с каждым часом. Наступает кризис. Кризис, который чаще всего заканчивался смертью. Смертью. Вот и всё. Вот и всё. Всё. Империя Единства Россия, Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. Охотничий домик у трёхглавого дуба. 6 октября 1918 года. Вы что же, соколики, так и не ложились? Георгий промолчал, глядя в пламя камина, да и остальные тоже подавлено молчали. И лишь Мишка, самый вежливый из них, кивнул. Да, Селантий Модестович, не спится. Охо-хо-хо. Императорский лесниг не стал, вопреки обыкновению, распекать своих подчёфных серванцов и даже не погнал их спать в принудительном порядке, лишь подбросил дров в огонь и сел рядом с Георгием. За стенами выла вьюга, становился ветер, в трубе звыкала зловещими перекатами. Пламя той и дело вспыхивало ярче, подхваченная тягой, или же наоборот, обманчиво пригасало, словно изготовившийся к прыжку хищник. говорить было не о чём, говорить было нечего. Да и о чём говорить о том, что всю усадьбу немедленно изолировали от внешнего мира, о том, что уже выявлено несколько заболевших американкой, а это значит, что зараза уже бродит по Марфино, о том, что банду Георгия заперли в трёхглавом дубе, как именовали мальчишки этот охотничий домик. Вести из Кремля угнетали, причём все понимали, что сообщают им далеко не всё, а значит, дела стоят значительно хуже. Потому молчат все, глядя в огонь. Что тут говорить, осталось лишь ждать. Из сообщения информационного агентства Proton News 6 октября 1918 года. По поступающим из Москвы сообщениям, состояние русского императора резко ухудшилось. Врачи не делают прогнозов, а церковь традиционно призывает свою паству молиться. Тем временем идёт явная подковерная борьба за власть, в которой сошлись сразу несколько групп влияния. Сможет ли удержать власть юная царица Мария? Это очень-очень очень большой вопрос. Подавляющее большинство экспертов сомневаются в том, что молодая императрица сможет это сделать. И одно Россия на пороге грандиозных потрясений, возможно, самых грандиозных за всю её историю. Мы будем следить за развитием ситуации и продолжим держать наших читателей в курсе развития событий. Личное письмо императора Рима Виктора Эммануила Императрице Единство Марии Викторовне. 6 октября 1918 года. Дорогая Иоланда. Только что получили сообщение о болезни Михаила. Это страшный удар не только для России, но и для всего Новоримского союза. Мы все молимся за его скорейшее выздоровление. Вся возможная поддержка, все войска, силы, деньги и ресурсы Рима в твоём распоряжении. Если всё станет плохо, То мы всегда будем рады твоему с детьми возвращению в Италию. Твои папа и мама. Рим. Кривинальский дворец. 6 октября 1918 года. Империя единства. Ромео. Мраморное море. Императорская яхта Царевна. 6 октября 1918 года. Маша глядела на себя в зеркало. Чёрные круги под глазами, дикий взгляд, бледный лик. Рыдания вовсе не красят женщин. Даже если они императрицы, она с ненавистью смотрела себе в глаза. Неужели ты сдашься и опустишь руки? Неужели отступишь? Соплячка, презираю тебя. Горе не пришло и не придёт, если не сдашься. Не смей отступать. Иди. Ты уже сделала первый шаг. Иди или беги. Империя Единства. Ромея, мраморное море. Императорская яхта Царевна, 6 октября 1918 года. "Выслушайте, Анатолий Юрьевич", Емец склонил голову. "Государю императору Михаилу Александровичу и России-матушке". Именно в такой последовательности. "Да, государь. Да простит меня ваше величество, но мне чужды абстрактные рассуждения о патриотизме. Но я знаю слишком много алчных или глупых людишек, которые путают себя с Россией. И лишь император не даёт этим делягам поживиться и разорвать империю на куски во имя своей глупости, прихоти или корысти." государю указал новый путь для нас всех поэтому михаил II мой вождь и суверен и я знаю множество людей которые будут верны ему до конца именно по этой причине императрица помолчала глядя в тьму граф есть что-то что мне следует знать сейчас вы понимаете надеюсь о чём я емец попытался уйти от ответа ваше императорское величество я уверен что вы осведомлены о характере операций которые проводит Сэт, помимо ловли зверушек. Царица обернулась к нему и заговорила с нажимом. Не Лукафти, Анатолий Юрьевич. Ажда и тайная операция имеет свою папку. А в этой папке есть перечень лиц, которые имеют допуск к её материалам. Я знаю, что ряд ваших операций засекречен по наивысшему разряду, как особая тайна государственной важности. И чаще всего такая папка существует в одном экземпляре. И моё имя указано далеко не во всех папках. Ощуствования многих из них я даже не осведомлена, не говоря уж об их содержании. Но если Маша сглотнула и суеверно переформулировала свою фразу. Если мне, так или иначе, придётся принять всю полноту власти, то вы обязаны будете мне сообщить обо всех операциях АСЕТ, так? Главный ловчий империи склонил голову. Да, в этом случае это так, государь. Но, слава богу, такой случай не наступил. Она серьёзно смотрела ему в глаза. Благородным императрицам позволял ей не слишком задирать голову для этого. Помогите мне удержать власть, Анатолий Юрьевич. Не ради меня, ради государя и его наследника. Наши недруги погубят Россию, и вы это знаете. Помогите России. Я не приказываю, я прошу вас. Уверена, что государь одобрит ваше решение. Емец внутренне ещё раз отметил, что молодая царица, хоть и совсем ещё юна, Новельсма умна, и чрезвычайно коварна, этого у неё не отнять. Утончённая и беспощадная итальянская школа интриг у неё в крови, и она с молодых ногтей жила в центре ядовитого шипящего змеиного клубка, именуемого Рим и Ватикан. Но но с другой стороны, это всё было там, в Италии. В России же она пребывала в довольно комфортной обстановке, всеобщего восторга и почитания. Михаил II, хоть и всячески выпячивал её статус, А имя императрицы всё время звучало в пропаганде, однако к реальным серьёзным операциям её мягко не допускал. Емес видел, как царь всячески оберегал свою жену, стараясь нянчить ни её беременность, ни месяцы заботы о родившейся августейшей двойне. Да и какой смысл был в допуске к текущим операциям, если царица жила на острове и на реальные дела никак не влияла. Меньше посвящённых в тайну меньше шансов на утечку сведений. Но с другой стороны, Если она станет правителем государства и настоящей кесарицей, то он будет обязан её проинформировать. Более того, если император вдруг умрёт, то совершенно очевидно, что несмотря на весь свой умык и коварство, молодая царица властную удержит, если не будет иметь всех необходимых рычагов и важной информации уже сейчас. Императрица, уловив колебания егермейстера двора, мягко подтолкнула его к принятию решения. Я слушаю вас, граф. Сообщите мне то, что я сегодня должна знать. Емецвлонский поклонился, отметив про себя, что царица показала, что отдаёт на его усмотрение выбор того, что ей рассказать, а что нет. Пока отдаёт. Мягкость тона монарха это мягкость лап дикой кошки. Она красива, но верить в её мягкости весьма и весьма чревато для здоровья. Но в конце концов, а какой у него сейчас есть выбор? Если не она станет во главе державы, то кто Поклонившись, емец попытался сделать последнюю попытку увильнуть, пытаясь выиграть дополнительные мгновения на раздумье. Повелинием государя императора Сэт действительно сейчас выполняет некоторые операции особого характера, предусмотренные на подобные случаи. Особа вашего величества действительно присутствует не во всех списках лиц, имеющих допуск к тайне. Уверен, что государь не хотел, не хочет оскорблять вашу честь некоторыми щекотливыми подробностями. Дайна война. Это всегда отвратительнейшая грязь. Но императрица твёрдо повелела: "Продолжайте, граф, я настаиваю. Мне сейчас не дощепетильности". "Не смею перечить вам, государьня. Прошу меня простить, но это действительно грязь и кровь. Много крови, которую вам придётся пролить". Империя Единства. Россия. Москва. Красная площадь. 6 октября 1918 года. Василий шёл сквозь толпу, тысячи и тысячи людей, десятки костров в металлических бочках, густой и едливый запах дыма. Ночь во время комендантского часа на Красной площади. И с каждым часом народу на площади становилось всё больше. Алексей Тихонович не знал, как отразится на его будущем принятое им решение не препятствовать сбору москвичей. Решение, принятое им вопреки приказу министра внутренних дел Анцыферова, Что может понимать в текущем положении министр, который сидит в изоляции? Разве он видит глаза этих людей? Как может он, начальник департамента полиции России Васильев, воспрепятствовать собирающимся здесь? Более того, попытка как-то помешать была бы этой толпой воспринята крайне агрессивно. Прямо скажем, такая попытка была бы сродни провокации. Царству и на славу, на славу нам. толпа пела в разнобой, но пела единодушно, глядя туда, на стены и купол дома империи, где доктора боролись сейчас за жизнь государя императора, туда, где на флагштоке дворца развевался сейчас императорский штандарт. И все со страхом ожидали того, что в какой-то миг этот штандарт дрогнет и поползёт вниз. Империи единство, Россия, Москва. Обняв купца первой гильдии Бориса Филиппова, 6 октября 1918 года. Вихри за окном. Не видно во тьме ничего, лишь отдельные снежинки появляются на миг в свете лампы, чтобы тут же исчезнуть и сгинуть без следа. Высохшие дорожки от слёз немилосердно щипали щёки. Уже не было молитв, не было слов, не было слёз. Лишь тьма и буря за окном. Оба её Миша сейчас где-то там. Империя единства. Россия, Москва, Кремль. Клиника 6 октября 1918 года. Свет. Яркий свет. Солнечный зайчик пробрался к окну через листья опушки. Не дал поспать. Всю ночь как заведённые и гнали. Пальцы до сих пор покалывают. Медленно расплываются в глазах серые, а потом цветные пятна. Вот уже могу разобрать и кроны укрывшего нас берёзника, широкую опушку перед ним. А дальше бескрайнее, как стол поле. Русское поле. Эх, покосить бы. По машинам зычно будет нас капитан. Перед тем, как нырнуть внутрь, приподымаюсь с подножки, приглядываюсь. На краю поля в пыльно-маревой дымке появляются чёрные точки. Что ж, сегодня покосим. Стоящие перед нашей полянкой в леске гончие выдвигаются в предлесок. Разросшееся весеннее промоине стыть укрывает бронеходы сверху. Красота. Вторая их рота застывает в соседнем оленьнике. Визончики. У них и калибр побольше, и каждый третий экипаж женский. Идут уже меньше версты до серо-зелёной массы, топчущей наше выбеленное солнцем поле. Много славна будет жатва. Выстрел. Командирский экипаж послал свой пятидюймовый привет идущему по центру тигру. Попал. Задымил кошак. Хороший наводящий у Гарыныча. Жаль на весь батальон у наших всего три таких клыкованосых ящера. Тонкие 57-миллиметровки ближе к нам роты уже тоже достают, но попасть им пока трудно, даже с оптикой. Уже 10 минут идёт бой. За командирским Т-7 начала пристрелку вся стоящая от нас в полукилометре справа первая рота. Кошки огрызались. Но их с запредельной ещё дистанции били своими 90-миллиметровыми чемоданами наши ушастые. Ну вот и им прилетели 88-миллиметровые из печных труб. Ну что им в лоб-то будет? Траки, правда, порвать могут. Но так наши-то пока стоят. Ремонтники и без экипажа поправят кувалдами. Как чуть стихнет. Половина авангарда кошачьих уже небо коптят. Чего комбат медит? Вот и ему подлетел. Ого, вагон от Хамеля. Это и для ящеров серьёзно. Вроде не долёт. Или позицию сменил. Эх, с земли не видно. Чего же броня медлит? Может, выманивают? Вижу впереди, комрод 3 открывает люк. Высовывается с биноклем над травой. Судя по всему, где-то на его линии огня должен был завестись этот лоскающий наш тяжёлый взвод шмельятник. Так и есть. Метров на 700 восточнее. Как раз для его игл дистанция. Но приказа стрелять нет. в засаждении. Мы в резерве. Бронированные первочины себя в вороговом омоняют. А сколько их? Уже седьмая линия прорывает вспыленный горизонт. Не меньше полка. Эх, приотстали наши Емельяны с Кувалдами. Их и ждали. А эти так по первой роте и лупят. Пора бы прихлопнуть. Чу. А вот и наших пчёлок приказом пожаловали. Взлетаем. Вот мы-то по-свойски и разберёмся сейчас с чужими насекомыми. Все же работа наших летающих танков завораживает. Ни у фрицев, ни у чефирников таких нет. Но вот худые есть, пикируют. Но, похоже, наши мясники их ждали. Закрутились в воздухе. Так этим галистам и надо, нече лезть в разборки насекомых. Вот застрекотала и у земли. А вот и пихтура сошлась. Бергман или мечта водопроводчика. Что ж вы с русскими-то столами миритесь. Ясно же, что у Барсука с Федричем длиннее. И что вы вообще сюда попёрлись? Шли бы вы от танка в обая лесом. Впрочем, они похожие шли. А там уже мы за БР-9 обнаружили бронеходный ротный довысовывался. Открываем огонь. Бронелёты лупят ракетами. Снова по шмелям с прочими ганомагами. Броня из земли помогает. Их-то борзые, хоть размером клопы, раза в полтора поменьше ушастых 34-ок будут, но зато ото 50 панцелям покрепче. Да и пушка у них получше консервы вскрывает. Вот как задымили от них медведи с носорогами. Стоп, какие здесь 34? -ки? Баум. Ёкмакорёк. Как морда эта в приборку больно. В ушах звон один. Воздух, где воздух? Прилетел нам билетик в рай прямо от епископа. И как? Как мы их не разделили? Стоп, кого, когда? Сейчас бы рвануть на своём Ми-24. Он же тоже гончая. Но я на М8, какой ми 24, какой ми 8, какие из 7 и Т 50. Где я? Что за дым? Почему так жарко? Горим, падаем. Сил выбраться нет. Снабженцы, суки, запоздали с топливом. Или штабисты напутали. Эх, шапошников. Какой шапошников? Я шел своим появлением в феврале 1917 в полковой гаупфахте и за историю стёр. Вот же ж с... А кто за него? Антон, Алексей вспомнил Алексей Антонов найти поднять эх не лежал бы в горячке пока двоединую делим не успелись бы эддисвили ещё эти недоделанные выборы какие кляшему выборы жар свет яркий свет кровь фертом кровь по жилам воздух дали воздух врёшь не возьмёшь будем жить кровь кровь тьма Империя Единства. Рамея. Мраморное море. Императорская Евтацеевна. 6 октября 1918 года. Императрица тяжело глядела восьму. Нет, нельзя сказать, что услышанное её потрясло или слишком ранило её достоинство. В конце концов, она не узнала ничего такого, что не случалось в истории раньше или о чём бы не писал тот же Макиавелли, но однако только сейчас она поняла, Какой размах событий происходит вокруг неё, и как многого она не знает. Ведь Емец явно рассказал ей только часть, небольшую часть. И граф Отнюдь не единственный человек, который имеет свои приказы и протоколы, как тут принимать решения. Ведь протоколы Шторм и Алтай не предусматривали ни то, что она покинет остров, ни то, что в Москве случится такой массовый подъём министров, ни то, что ключевые лица в первопрестольной начнут свою игру. Что вы мне посоветуете, Анатолий Юрьевич? Она сказала это глухо, и эти слова явно дали ей не просто. Главный ловчий ответил не сразу. Я всем сердцем хотел бы что-то посоветовать, что не было бы так радикально, но признаться другого выхода я не вижу. Если, конечно, ваше величество не предпочитает всю оставшуюся жизнь жить в изоляции на какой-нибудь вилле в Италии, боясь каждого шороха за окном, либо вас убьют, либо вы будете убивать. Государь публично развесил на фонарях в Болотной площади своих противников, ещё большее число противников он либо расстрелял в подвалах Петропавловской крепости, либо сослал в Сибирь, чем снискал к себе уважение элит. Но если элиты сочтут вас слабым преемником могущества Николая, то они переметнутся к вашим противникам, к тому же Николаю или его сыновьям. К сожалению, на не всё предусмотрено протоколами и может быть разрешено простым следованием бумагам. Во всяком случае, мне неизвестен протокол, описывающий порядок действий в нынешней ситуации. Сейчас измена без измены. Формально ведь никакого мятежа нет, и все указанные в Вашем величестве лица строго следуют букве закона и протоколов. Но протоколы играют сейчас против интересов Вашего величества, тем более что противники отлично осведомлены о содержании этих протоколов и о порядке действий по ним. Поэтому нужно действовать вопреки предписаниям этих бумаг. Есть патриоты, верные Михаилу II, которые выполнят любой ваш приказ, который спасёт его дело. Вам нужно лишь приказать, и кровь будет на наших руках. Царица покачала головой. Нет, Анатолий Юрьевич, не пытайтесь меня утешить сказками. Кровь будет именно на моих руках, и я это знаю. Но другого выхода у меня нет. Любая мать убьёт, спасая своих детей. И я отдаю приказ. Империя Единства Ромея. Константинополь. Парк Малого императорского дворца. Кабинет местоблестительницы. 6 октября 1918 года. Я не подпишу эту гадость. Николай кипел негодованием. Сестра мрачно глядела на него. Почему? Позволь поинтересоваться. Ты имеnuешь это воззвание гадостью? Потому, потому что это узурпация власти. Вот почему. Какая ещё узурпация? Прямая и непосредственная. И я не собираюсь своей подписью придавать этой узурпации видимость легитимности. Они стояли друг напротив друга. Бывший монарх был в бешенстве. Местоблестительница Рамеи сдерживалась из последних сил. Весь разговор пошёл не так, как представляла себе каждая из сторон до начала дискуссии. Собственно, дискуссии никакой и не было. Вопреки надеждам Алекс, Михаил вовсе не отправился в Мирной, а Ольга вовсе не была настроена на дело Шамперии. Наоборот, она самым жёстким и категорическим образом потребовала от бывшего самодержца подписать акт единения в этот трудный час вокруг особого её императорского величества причём предполагалось что подписать должны все совершеннолетние члены семьи бывшего царя или как минимум сам Николай и две старшие дочери Ольга и Татьяна но Николай отказался наотрез Ники ты понимаешь что значат твои слова тот зло ответил Я присягал Мише, но я не присягал семнадцатилетней девочке. Миша жив и даст Бог вскоре поправится. Несколько дней империя вполне может пережить и без того, чтобы отдавать всю власть в столь сложное время в столь слабые руки. Возможно, сам Господь указывает нам, что пора сделать остановку, что многое из того, что затеял наш брат противно Богу. Конституция, вы выберете, неужели ты не видишь, что империя просто летит под откос, как тот поезд, То есть ты не подпишешь акт. И не подумаю. Я бы ещё подписал акт с воззванием об единении вокруг священной особы государя императора и о молитве за его скорейшее выздоровление. Но подписывать это Ники врезгливо откнул пальцем в лежащую на столе бумагу. Я не стану. И уверен, что никакого единения вокруг этой аллянки не будет. Власть она не удержит, поскольку никто не будет выполнять её так называемых повелений. Передача ей власти незаконна. И ты это прекрасно знаешь, потому и пытаешься прикрыть этим фиговым листком фактическую узурпацию. Я, дорогая сестрица, напомню тебе, юрист по образованию, поэтому мне бы и в голову не пришло назначать Алекс место блестительницы престола на период моей болезни. Ольга хмыкнула. Да уж, представить себе такую ситуацию было непросто. Алекс во главе империи. Слух же великая княгиня напомнила. Ты, как юрист, должен знать статью 41 закона о престолонаследии, которая гласит: при вступлении на престол императора прежде его возраста до совершеннолетия его учреждается правительство и опека. Статью 43. Назначение правителя и опекуна, как в одном лице совокупно, так и в двух лицах раздельно, зависит от воли и усмотрения царствующего императора, которому для лучшей безопасности следует ученить выбор сей на случай его кончины. И статью 44-ю. Когда при жизни императора такового назначения не последовало, то по окончании его родительство государства и опека надlitzцем императора в малолетстве принадлежат отцу или матери, в отчем же и мачеха исключаются. Николай буркнул: "Разумеется, я знаю эти статьи, и как юрист, и уж тем более как император". Вместо блестительно сосножимо поправила бывший император. Некийнахмурившись, нехотя ответил: "Бывший Если, конечно, бывают бывшие императоры, и отрёкся от престола, закон обратной силы не имеет. Если ты ссылаешься на статью 38, отречение таковое, когда оно будет обнародовано и обращено в закон, признаётся потом уже невозвратным. То смею тебе напомнить, что она касается случаев отказа от принятия короны. А Волсен описывает отречение от престола действующего монарха. Император по закону не может отречься. Но ты же отрёкся, И до сих пор жалею об этом. Ольга смерила его долгим взглядом, но затем всё же вернулась к попытке уговорить брата поставить свою подпись. Ты же видишь, что всё согласно букве и духу закона о преемственности власти. Ничего подобного. В законе речь идёт лишь о порядке престолонаследия, а вовсе не о том, что во время болезни императора вся его власть переходит к жене. Там вообще этого нет. Места блюстительницы Рамии терпеливо продолжала. Даст Бог, Миша поправится. Но мы не можем оставить империю без верховной власти в этот критический момент. Нам нужно единство в этот час, иначе рухнет всё. Нам нужна демонстрация единства и внутри державы нашей, и в делах международных. На кону не только королевские свадьбы твоих дочерей, но и вообще стабильность империи. Стабильность? Николай злоочерелся. Думаешь, что я не понимаю, что происходит? Прекрасно понимаю. решили запереть Марию на острове, связав по рукам и ногам, а сами будете править от её имени. Она будет подписывать всё, что вы пришлёте, видеть только те сообщения о происходящем, которые вы сочтёте нужным ей показать. Глаза Метаблюстительницы сузились. Кто это вы, позволю уточнить? И несколько человек в Москве во главе с Маниковским. Ты что думаешь? Я не знаю, что Маниковского несколько раз сватали в диктаторы, ни при мне, и при Мише. И вот теперь час пробил, да? Великая княгиня тяжело глядела на бывшего монарха. Наконец-то наподвела и то к встрече. Что ж, Ники, ты не оставляешь мне другого выбора. Я не Миша, ты стал просто опасен. Тут не остался в долгу. Довольно. Я не желаю оставаться здесь больше ни одной минуты. Улыбка. Куда же ты поедешь? Ночь на дворе. Я не желаю ничего слышать. Изволь приказать подать мой автомобиль. Печальная улыбка. Ну что ж, воля твоя. Значит, быть по сему Иванову Разумнику. Примечание к тексту Таля Сергеева. Многоуважаемый Разумник Василиевич, так в оригинале. Простите ради бога за то, что не смог вам ответить на ваше письмо и открытку. Так сегодня ожиданное глупо вышло. 3-го дня вернулся с кандидатской гастролией своей в Рязань. На обратном пути заехал к родным в Константиново и забрал в Москву известную вам Кашину У нас соседские крестьяне бузят, вот и повёз с детьми к мужу. Впрочем, не мне вам о настроении мужика сейчас рассказывать. В поезд селся со скандалом. Обер-кондуктор, примечание, тогда так называли начальников поезда, хотел нас с детьми усадить в третий класс смешанного вагона, и даже моё кандидатство думское не помогало. Но тут счастливо встретился нам едущий от вас Питерим Сорокин и приютил всем табором в своём купе. от него и узнала ваших приключениях. В Москве на вокзале я с долкашеных главе семейства, а сам с вокзала направился с Сорокиным извозчиком. Надеились мы, оставив по домам вещи, завести по нашим штабам результаты наших разъездов. Погода была, считай, что зимняя. Только сев в счастливо подвернувшуюся пролёдку голубчика, примечание. Пролёдка крытая конная повозка. Голубчика Элитные извозчики, бравшие богатых клиентов, название их произошло от знаменитого кучерского выкрика: "Эх, голуби, узнали мы о болезни государя", набросившись на полученные от продрогших мальчишек разносчиков русское слово и Московские ведомости. Новости нас обоих удручили. Я сказал, что мы, социалисты, теперь точно победим, но первая будет победа. Петрём же сказал, что теперь уверен, что Дума будет за освобожденцами. Но тоже будет эта победа первой. Народ наш, болеющих мол сильнее любит. За его людей, как за него самого сейчас голосовать будут. То мол теперь ему по привезённым от вас бумагам видно. Ещё мы с Петеримом пока ехали, сошлись ещё в одном. Без государя может не быть выборов в Думу. Он даже в горячах сказал, что ближники и дедушку Михаила за день до подписания Конституции под бомбы народовольцев подставили. И не всё с этой болезнью может быть чисто. Потом говорили, кто пока править будет, и печалились, что государю не может власти и не удержать. Петрим решил остаться пока дома, а я, заехав на полчаса к себе, тем же извозчикам поехал в наш штаб. Здесь меня и взяли на карантин, как бывшего на встрече с государём перед моим отъездом. Сразу вспомнилось мне, на той встрече уже бледный он был. Лежу в больнице, вернее, отдыхаю. Не так страшен чёрт, как его молютки. Я даже не кашляю. Осень была слегка с дороги и холода, так что дома окутнул столке триздосады за здоровье государя. Через 8 дней выйду здоровым. Теперь главное здесь не заразиться. Вы тоже там в тамбовском карантине крепитесь. Кого хочешь, с него грусть возьмёт. Здравы будьте. Жму вашу руку. Есенин. Личное письмо императрице единства Марии Викторовны. Императору Рима, Виктору Иммануилу. 6 октября 1918 года. Дорогие папа и мама. Спасибо за письмо поддержки и предложение помощи. Но от помощи силой я вынуждена отказаться. Пусть даже союзные войска, но это всё равно войска оккупантов. Я никогда на это не пойду. Я не боюсь крови, но боюсь презрения своего народа. Молитесь за меня, за внуков и за выздоровление Михаила. Мария. Мраморное море, яхта Целевна, 6 октября 1918 года. с скриптом. Судите, говорят, русских могут лишь русские. Я русская, и я пойду до конца. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Проспект Победителей, 6 октября 1918 года. Длинный чёрный автомобиль выехал из ворот Малого императорского дворца и растворился в тьме ночи, направляясь обратно к набережной Босфора. Высокая ограда дворцового парка, ещё более высокие чёрные деревья, закрывающие даже свет далёких звёзд. Сегодня на Валунии низги не видать. Лишь фары шестещащего своими шинами авто выхватывали вдруг то кусок мостовой, то куст, то дерево, то стоящий поперёк дороги чёрный автомобиль. Увидев впереди препятствие, автомобиль с бородатым пассажиром замедлил ход, а затем его вовсе остановился в метрах в 20 от машины, которая перекрыла дорогу. начальнику охраны, а забучно приказал разворачиваться и возвращаться во дворец. Но тут из кустов выскочили четыре чёрные фигуры и открыли шквальный огонь из автоматов. Затем в салоне что-то бахнуло и задымилось. Вокруг автомобиля произошла какая-то возня, ещё выстрелы, кого-то куда-то понесли, кого-то куда-то впихнули. Спичка полетела в облитый бензином салон, и машина, вспыхнув, начала быстро разгораться. Ещё несколько очередей посыпались стёкла. завыл пробиваемый пулями металл заскрежетал сжалимый свинцом мотор ещё несколько мгновений и место побоища оставил и перекрывавший проезд автомобиль и несколько мотоциклов спрятанных ранее в окрестных кустах и лишь когда охваченный пламенем автомобиль уже пылал огромным погребальным факелом к месту события подъехали две другие машины захлопали двери поднялась какая-то суета но самая главная фигура лишь устало присела на подножку авто и молча сунула в рот папиросу Империя и единство. Россия. Москва. Воробьёвы горы. Шуховская башня. 6 октября 1918 года. Говорит башня инженера Шухова в Москве. У нас первая потеря. Только что умер Иван Огородников, один из монтажников башни. Перелом позвоночника, прочие переломы и поражение внутренних органов не оставили ему никаких шансов на спасение. Кто верит, помолитесь за его душу и за всех нас тоже. Империя придёт, мы знаем это. Это была передача с Шуховской башни в Москве. Вёл передачу подпоручик Лев Термен. Империя и единство. Рим и Константинополь. Малый Николаевский дворец. 6 октября 1918 года. Государня, у меня плохие новости. Алекс вскочил с дивана. Что случилось? Не томите, говорите же. Полковник граф Патрик Корнилевс Орурк опустил голову. Государня, только что пришло два сообщения. Одного от нашего человека в департаменте полиции Константинополя час назад на проспекте Победителей после выезда из дворца мистоблюстительницы подвергся нападению автомобиль, на котором приехал во дворец наш государь. Он жив, граф осторожно ответил. Установить это не представляется возможным. Автомобиль полностью сгорел, внутри несколько обгоревших тел, опознать которые невозможно. Александра Фёдоровна села на диван и отвернулась. Она сидела молча и не шевелясь, глядя в одну точку. Наконец, Урурк посмел нарушить молчание. "Государыня, оставьте меня", прозвучало резко и сухо. "Прошу простить ваше величество, но речь идёт о жизни и смерти вашей семьи". Алекс резко вскинулась. "Что вы такое говорите?" Колковник виновато кивнул. "Нежайше прошу простить ваше величество, но мной получен приказ снять охрану с вашего дворца". Напешив Александра Фёдоровна лишь проговорила потрясённо: "Она не может так с нами поступить. Государю, она не остановится ни перед чем. Нужно спасать наследника, а возможно, уже и императора всероссийского. Если Николай II погиб, да простит меня ваше величество за столь страшное предположение, то вы, правитель государства при малолетнем императоре Алексее II. Сейчас вам нужно спастись и спасти истинную династию Романовых". Спасти и вернуть трон законному императору. Вся империя будет потрясена подлым убийством Святого Николая II, и все здоровые силы не колеблясь объединятся вокруг особы вашего величества и вашего сына. Победить можно лишь опираясь на силу и лишь захватив инициативу. Подводная лодка лишь ждёт сигнала. Адмирал Нилов также ждёт сигнала к началу. У нас совсем нет времени. Через полчаса здесь может быть отряд, который придёт нам на смену. и одному Богу известно, какой приказ на ваш счёт они получили. В каком-то оцепенении Алекс прошлась по комнате. Михаил точно ещё не умер. Граф позволил себе пожать плечами. Официальных сообщений о его смерти ещё не поступало. Смею полагать, что ещё нет, иначе бы итальянка уже объявила о восхождении на престол Александра IV и о принятии регентства при малолетнем императоре. Но этого нет, и она явно спешит. Её положение крайне зыбко. В сложившейся ситуации итальянка предпочтёт сразу избавиться от любых претендентов на трон. Государьня, время уходит, решайтесь. Подводная лодка ждёт сигнала. В этот момент в помещение буквально вбежал адъютант Николая, полковник Алоизи и Труб, и успешно доложился. Государьня, наблюдатели на Леандрово маяке сообщают о том, что со стороны мраморного моря к Босфору приближается императорская яхта Царевна в сопровождении крейсера и двух эсминцев. Алекс невольно воскликнула: "О, боже, она пошла в абанк". У рур к же явно обеспокоился: "Государыня, если там итальянка, то они могут минуя причал дворца Единства, направиться прямо сюда, и мы ничего не сможем сделать под прицелом пушек крейсера. Решайтесь, ваше величество". Но Александра Фёдоровна и так уже пришла в движение. Зазвенел колокольчик В дырях тут же появилась Гендрикова. Грасиня, незамедлительно и самым спешным образом выводите его и выносите детей на причал. Брать только ценности и документы. Полковник, я вверяю в ваши руки свою жизнь и жизнь императора Всероссийского. Дайте сигнал на подводную лодку. Мы готовы. Полковник щёлкнул каблуками. Счастлив служить его императорскому величеству.